Глава 12. Не помню, как добралась до комнаты ожидания. Я вся оцепенела. Не могу поверить, что с одним человеком может произойти столько плохого. С одним прекрасным человеком. В голове не укладывается. Может, Бога всё-таки нет? Как мог он допустить, чтобы Эрин заболела раком, потеряла возможность иметь детей? потом нашла способ завести ребёнка, а потом просто отнять это у неё. Очевидно, Бэйлер и все наши друзья уже всё знают. Повсюду слышны приглушённые рыдания, у всех опухшие глаза, повсюду взгляды, в которых сквозит непонимание. Родители и четыре сестры Эрин утешают её друзей и Гриффина. Как и у Эрин, у них было время, чтобы смириться с происходящим. Интересно. Они приложили все усилия, чтобы попытаться заставить её согласиться на лечение, которое могло бы продлить ей жизнь. Не могу себе представить, что существует болезнь, которая может унести человека так быстро. Ещё утром она была в порядке. Даже сейчас казалось, что она в порядке. В её теле действительно растёт опухоль, способная убить её всего за несколько месяцев. Надо бы не забыть почитать про опухоли мозга, когда вернусь домой. После того, как поговорю с Грифином, потому что Эрин попросила меня это сделать, а я сделаю всё, что она попросит. Я буду идеальной подругой, сколько бы времени ей ни осталось. У меня разрывается сердце, когда я вижу Грифина и его лучшего друга Мейсона. Эти два больших, сильных альфа-самца превратились в дрожащих, плачущих малышей. Мейсон подружился с Грифином 4 года назад. Когда Грифин снимал разворот для журнала Sports Illustrated о многообещающих университетских спортсменах, в числе которых был и Мейсон, несмотря на почти пятилетнюю разницу в возрасте, Грифин и Мейсон быстро подружились. Если знаешь, где находится один, то можно даже не спрашивать, где находится другой. Мейсон и Эйрин тоже подружились. Мейсон стал для Эйрин братом которого у неё никогда не было. Если не считать Рака, то можно сказать, что Эрин повезло. Может, у неё и немного друзей, зато те, которые у неё есть, жизнь готовы за неё отдать. Думаю, любой из нас поменялся бы с ней местами, если бы мог. Этому миру нужно больше таких людей, как Эрин. В этом мире слишком много таких людей, как я. Я снова обещаю себе измениться. и стать тем человеком, которым Эрин меня считает, человеком, который заслуживает иметь такую подругу, как Эрин. Грифин замечает, что я стою, прислонившись к стене, и наблюдаю за ним. Он кивает мне и что-то говорит Мейсону, потом встаёт и идёт ко мне. Я никогда не видела его таким. Он сутулится, шаркает ногами по полу, глаза опущены вниз. Он столько раз проигрывал в битве с раком, что я не уверена, что ему хватит сил помочь Эйрен. Он должен быть сильным. Мы оба должны. Грифин подходит ко мне. Пойдём, пройдёмся. Его голос звучит хрипло и неуверенно. Давай. Я иду за ним через главный вестибюль, и мы выходим из здания во внутренний дворик. Первое, что я замечаю, когда мы выходим на улицу, это запах цветов. Я оглядываюсь по сторонам. Здесь очень красиво. Скамьи окружены очаровательными цветами, сочными кустами и яркими деревьями. Жизнь. Это место напоминает о жизни. Думаю, в этом и заключается его цель дать надежду людям, у которых её могло уже не остаться. Грифин подходит к скамейке и делает мне знак, чтобы я села. Я сажусь, и он садится рядом со мной. Его голова всё ещё поникла, а руки всё ещё дрожат. Эрин хотела, чтобы мы поговорили. Да, киваю я. Мы молча сидим. Каждый раз, когда я пытаюсь что-нибудь сказать, в горле у меня словно встаёт комок. Наверное, то же самое происходит и с Грифином. Он заламывает пальцы и снова и снова прокашливается. Нам обоим нужно время. Так что мы Просто сидим. Повторяющиеся движения его рук завораживают. Несмотря на то, что здесь прохладно, он в футболке с короткими рукавами. И я могу разглядеть татуировку у него на плече. Это розовая ленточка, символ информированности, а раки груди. На татуировке ещё что-то написано, но я не могу прочитать, что именно. Может, после вопроса про татуировку Нам будет легче перейти к разговору про Эрин. Я указываю на ленточку. Ты сделала тут татуировку в память о своей матери? Грифин смотрит на неё так, словно забыл, что она там есть, потом кивает. Ага. Он вытягивает руку так, чтобы мне было лучше видно. На одной стороне ленточки написано имя его матери. На другой стороне, скорее всего, дата её смерти. Кажется, теперь придётся сделать ещё одну, произносит он с трудом подбирая слова. Грифин. Мне так жаль. Эрин рассказывала мне о твоей матери. Мне так жаль, что тебе придётся снова через это пройти. Я смотрю на него и вижу, как по его щеке скатывается ещё одна слезинка. Я тоже сделаю себе такую татуировку. Можем пойти вместе. Тебе нельзя делать татуировки, Скайлер. Ты беременна. Словно только что вспомнив о ребёнке, он смотрит на мой незаметный живот и качает головой. «Откуда ты знаешь, что мне нельзя делать татуировки?» «Потому что я читаю книги, которые Эрин нам купила. В отличие от некоторых, как выясняется. Я смотрю на свой живот. Мне очень больно от того, что эта маленькая жизнь уже омрачена трагедией. Что же нам делать? С Эрин? С ребёнком? Со всем?» Все эти вопросы требуют ответов, которые мы пока не готовы дать. Не знаю. Сейчас я могу думать только о Бэрин. Я киваю в знак согласия. У нас ещё будет время, чтобы разобраться со всем остальным. Нам нужно помочь Эрин, это самое важное. Всё остальное может подождать. Мы снова молчим. Через минуту я осознаю, что мы топчемся на месте, хотя нам нельзя терять ни минуты. Нужно спланировать то время, которое у неё осталось, Грифин кивает. Он упёрся локтями в колени, опустил голову, и я вижу, что у него по щеке катится слеза. Я слежу за ней, за туманным взглядом, пока она не разбивается о бетонный пол внутреннего дворика. Я хочу сделать её последние месяцы ос... особенными, запинаюсь я. В горле у меня стоит ком. Чего бы это ни стоило. Грифин снова кивает. Интересно. Он ещё что-нибудь скажет? После минутной паузы он наконец начинает говорить. Я тоже. Чего бы это ни стоило. Деньги не проблема. У него срывается голос, когда он продолжает. Но я не смогу сделать это один. Мне понадобится твоя помощь. Как думаешь, ты сможешь взять отпуск или работать по полдня? Я оплачу твою замену. Я знаю, что Эрин хочет, чтобы ты была с ней. Я знаю, что она хочет, чтобы ты был с ней, говорю я. Да, я смогу взять отпуск, и тебе не придётся за него платить. Я не хочу, чтобы в такой момент ты волновался о деньгах. Гриффин издаёт отчаянный смешок. Нет, я заплачу. Деньги это единственное, что у меня есть, Кайлер. Много денег. Мне ужасно не везёт. Моя жена умирает. Но деньги у меня есть. И я намерен использовать их, чтобы сделать её жизнь как можно более полной. Пока его грудь высоко поднимается от едва сдерживаемых рыданий. А ты, спрашиваю я, ты сможешь взять отпуск? Я знаю, что он независимый фотограф, то есть он сам устанавливает свой график, и выбирает, что снимать, но это ведь не означает, что у него нет никаких обязательств. Я уже это сделал. Я очистил свой календарь на неопределённый срок. Я буду с ней круглосуточно. Правда, нам придётся уговорить Эрин позволить нам её баловать. Она это ненавидит. И она не хотела, чтобы я тратил на неё деньги. Но это единственное, в чём я не готов пойти на компромисс. Я собираюсь баловать её, как только смогу. Ты мне поможешь? Я пихаю его в локти, мы смеюсь, чтобы разрядить обстановку. Помогу ли я потратить хренову тучу денег, чтобы порадовать очень хорошего человека? И ты ещё спрашиваешь. Грифин выдавливает из себя подобие улыбки, потом снова сникает. Чёрт. Он делает глубокий вдох и разглядывает свою татуировку. Не могу поверить, что это опять происходит. Он начинает дрожать, из его глаз катятся слёзы. Я пододвигаюсь ближе и обнимаю его. а потом крепко прижимаю его к себе. Я даю ему понять, что ему не придётся проходить через это в одиночку. Наконец, он тоже обнимает меня. Мы держим друг друга в объятиях, кажется, несколько часов, пока ни у одного из нас больше не осталось слёз. И тогда я понимаю, что смогу это выдержать. Наше объятие не было интимным, не было возбуждающим, не было соблазнительным. Я не почувствовала ничего, кроме безудержного желания объединиться с ним, чтобы помочь подруге. Кажется, я только что преодолела первое препятствие для выполнения своего обещания стать лучше. Солнце давно уже село, и мои часы, а также мой желудок говорят, что уже поздно. Сейчас мы уже ничего не сможем сделать. Нам надо поспать. А потом снова встретиться. Сможешь встретиться со мной завтра? Сегодня я останусь здесь. Мне поставят раскладушку в её палате. Я её не оставлю. Грифин расправляет футболку и вытирает потные ладони о штаны. Он пытается взять тебя в руки. Завтра днём у неё будет ещё несколько обследований, а потом её выпишут. Это может занять несколько часов. Можем встретиться в это время? когда тебе удобно. Утром я буду искать себе замену, а потом вернусь в больницу. Тогда и поговорим. Давай я принесу еду из ресторана, когда приду. Не зачем мучить себя больничной едой. Грифин грустно улыбается мне. Было бы здорово, Скайлер. Спасибо. Мы возвращаемся внутрь. Друзья и родные Эрин едят сэндвичи, которые Минди прислала из ресторана. Никто не ушёл. Ни один из них Они все провели здесь весь день, поддерживая друг друга, поддерживая Эрин. Я смотрю на семью Эрин. Теперь они и моя семья тоже. Я смотрю на своих друзей. Теперь они и друзья Эрин. Внезапно я чувствую признательность за то, что являюсь частью всего этого. Звучит странно, но для меня действительно большая честь быть одной из тех, с кем Эрин проведёт Последние минуты в этом мире. Эрин окружают самые лучшие люди. Ну, за исключением меня. Но я стараюсь, и я обязательно стану лучше. Клянусь богом. У меня уже болят глаза от того, что я так долго смотрела в монитор. Но везде написано одно и то же. Эрин была права. Она умрёт скоро. Я пытаюсь подготовиться к тому, что может произойти с развитием её болезни. Я посмотрела список тех ужасных вещей, которые произойдут с её телом. Единственное утешение это то, что всё произойдёт относительно быстро. К тому времени, когда она окажется прикована к постели, жить ей останется всего несколько дней. Но больше всего меня расстраивает то, что она может не сохранить свои умственные способности. Мы можем потерять её прежде, чем окончательно потеряем её И я знаю, что смотреть на это будет невыносимо. Правда, есть вероятность, что этого не произойдёт. Судя по тому, что я прочитала, у всех это происходит по-разному. Общее только одно — смерть. Я закрываю глаза и свёртываюсь калачиком на диване. Я плачу о Берин. Я плачу о Гриффине. Я плачу о малыше, который никогда не познакомится со своей мамой. Я плачу о себе. Когда у меня высыхают слёзы, и я осознаю, как эгоистично я себя веду и решаю перестать быть плачущей идиоткой каждый раз, когда думаю об Эрин. Слезами ей не поможешь. Плач не продлит ей жизнь. У меня будет много времени, чтобы поплакать, когда она уйдёт. Я буду оплакивать её уход тогда, а не сейчас. Сейчас мне надо сосредоточиться на её жизни, а не на её смерти. Я беру телефон, И звоню Бэйлор. Мне нужна её помощь. Она берёт трубку даже до первого гудка. Скайлер, как ты? Я в порядке. Я читала в интернете всё, что смогла найти про её рак. Я вздыхаю, пытаясь не заплакать. Это ужасно, Бэйлор. Ей осталось всего несколько месяцев. Причём возможно, что из них она только часть времени будет с нами. Бэйлор утешает меня. говоря, что я хорошая подруга для Эйрен, но она не знает всей правды. Правды, которая пожирает меня, как высасывающая кровь пиявка. Скайлер, Бэйлр ждёт, когда я что-нибудь скажу. Но в горле у меня снова застрял ком, и я могу только хлюпать носом. Скайлер, поговори со мной. Я закрываю глаза. Ты веришь в судьбу? В судьбу? Хмм. Да, думаю, в каком-то смысле верю. Я верю, что нам с Гэвином суждено было встретиться в Чикаго после того, как мы разъехались по разным концам страны. Я верю, что нам суждено было быть и вместе, даже несмотря на то, что нам потребовалось для этого столько времени. Я киваю, хотя Бэйлер меня не видит. Как ты думаешь, люди могут изменить судьбу? Какое-то время Бэйлер молчит, потом спрашивает: "Скайлер, ты о чём? Что ты имеешь в виду?" Не волнуйся, Ты можешь всё мне рассказать. Мы все сейчас испытываем горе. О чём бы ты сейчас ни думала, это совершенно нормально. Я делаю глубокий выдох. Эрин верит в судьбу. Она верит, что судьба свела нас, чтобы я родила им ребёнка и попутно улучшила свою жизнь. Да, она мне рассказывала. Но я всё испортила, Бэйл. Я вмешалась в судьбу, и теперь Эрин умирает. Что именно ты имеешь в виду? спрашивает Бейлер. Я молчу, и Бейлер продолжает. Ты же не хочешь сказать, что это произошло из-за того, что ты считаешь Грифина сексуальным и из-за того, что ты о нём фантазировала? Если бы, восклицаю я, всё гораздо хуже. Я слышу в трубке резкий вздох. Потом я слышу звук закрывающейся двери. Боже, Скайлер, только пожалуйста, не говори мне, что ты с ним переспала, шепчет Бейлер. Нет, Я открываю глаза, но тут же опускаю их вниз. Конечно, нет. Я же сказала, что никогда не причинила бы Эрин такой боли. Но я думаю, что каким-то образом я старалась, чтобы этого не произошло. Но в итоге я хмм, я влюбилась в Грифина. Я знаю, что это звучит дико. И я, скорее всего, ошибаюсь. И это просто страсть или что-то в этом роде? но я не могла этому противостоять. И это случилось. Бейлор, я клянусь, что никогда ничего не сделала бы, и Гриффин не подавал никаких знаков, что я его хотя бы отдаленно привлекаю. Он любит Эрин? Я люблю Эрин. Я просто ничего не могла с собой поделать. Меня охватывают рыдания. Интересно, Бейлор вообще понимает, о чем я говорю? Я ничего не могла с собой поделать, Бейлор. Я ужасная подруга. Я влюбилась в мужа своей лучшей подруги. Ну кто так делает? Мне так жаль. О, Боже. Ирин никогда меня не простит. Она умрёт и потом всё узнает. Люди узнают всю правду, когда умирают. Так ведь. Она меня возненавидит. Я пытаюсь. Я пытаюсь перестать, но не могу просто отключить свои чувства. Даже теперь когда Эрен умирает. Даже когда я знаю, что это неправильно. Мы с Гриффином сегодня обнялись, и всё было в порядке. Так что, может, всё будет нормально. Может, я смогу. Было, что мне делать? Как избавиться от этих чувств? Кажется, уже в сотый раз всего за несколько часов я раздражаюсь рыданиями, нарушая своё обещание больше не плакать. Я плачу, Издаю стоны и икаю в трубку. А Бейлор ждёт, когда я успокоюсь. Могу себе представить, что она обо мне думает. Я готовлюсь к тому, что она мне сейчас голову оторвёт. Скажет, что я плохой человек. Ну и ладно. Я это выдержу. Бейлор не скажет мне ничего, чего я и так не знаю. Скайлор, ты в порядке? Я могу теперь говорить. Ты можешь меня выслушать? Угу. Я крепко зажмуриваюсь и готовлюсь к клинчеванию. Слушай меня внимательно, сестрёнка. Ты ни в чём не виновата. Ты не виновата в том, что случилось с Эрин. Ни капельки. Даже если бы у тебя был роман с её мужем, это всё равно не стало бы причиной её рака. Перестань винить себя за это. Во-вторых, ты должна перестать винить себя за чувства, которые ты испытываешь к Гриффину. Я уже говорила тебе раньше, но повторю ещё раз. Сердцу не прикажешь. Твоё сердце любит Грифина. Это совершенно нормально. Ты не сделала ничего плохого. Ты знала, что это было бы неправильно. Ты всё сделала правильно. Ты хороший человек и хорошая подруга. Лохая подруга стала бы флиртовать с Грифином. Ну ты этого не сделала. Я считаю, что ты самая лучшая подруга из всех возможных. Подруга которая может влюбиться в мужа своей лучшей подруги, но никогда ничего по этому поводу не сделает, потому что любит и уважает свою подругу. У каждого человека должна быть подруга, как ты, Скайлер. Ты добрая, верная и добродетельная. Ты не сделала ничего плохого. Ты всё сделала правильно. Ты меня слышишь? Ты хороший человек, и ты не сделала ничего плохого. Я пытаюсь осознать её слова. Жду, когда они проникнут мне в душу. Наверное, пройдёт время, прежде чем я по-настоящему в это поверю. Откуда Бэйлор знает, что именно и когда именно надо мне сказать? Чёрт. Я тебя люблю, Бэйлор. Тебе это известно? Бэйлор смеётся. Я тоже тебя люблю, Скайлер. Мне нужна твоя помощь. Проси что угодно, я всё сделаю. Весь следующий час мы обсуждаем, как сделать следующие несколько недель или месяцев лучшими за все 27 лет жизни Эрен.